Пока они подъезжали к городу в Бьюике, Джимми сгустилась почти осязаемая нас страха и разговор стих. Когда Джимми свернул с шоссе туда, где зеленый указатель возвещал дорога 12, Джерусалем Слот-Камберленд, Бен подумал, что этой дорогой они со Сьюзен возвращались домой после своей близости. «Там плохо», — сказал Джимми. Его мальчишеское лицо показалось вдруг испуганным и жалким. «Черт, я просто чую это по запаху!» И я подумал Бен. Хотя это скорее психический запах, чем реальный могильный смрад. Дорога 12 была почти пуста. Они проехали молоковоз Вина Пуррентона, стоящий возле дороги. Мотор был заглушен, и Бен вышел, чтобы посмотреть. Когда он вернулся, Джимми вопросительно взглянул на него, Бен покачал головой. Его там нет. Внутри свет. Он стоит здесь уже давно. Джимми стукнул кулаком по колену. Когда они въехали в город, Джимми сказал с абсурдным облегчением. — Смотри, у она открыта. Да, Мил снимал щит со своего газетного киоска, и рядом стоял Лестер Сильвиус в желтом дождевике. — Надеюсь, это не все, кто остался, — сказал Бен. Милд заметил их и помахал, и Бену показалось, что на лицах обоих застыло напряжение. На двери похоронного бюро Формина, еще висела табличка закрыта. Хозяйственный магазинчик тоже был закрыт. Заперто было и у Спенсера, закусочная работала. И когда они проехали, я Джимми притормозил у нового магазина. Наверху золотые буквы гласили «Бар Луис Страйкер, лучшая мебель». На двери, как и говорил каллаген висела табличка надписанная от руки изящным почерком, закрыта до дальнейших объявлений. «Зачем вы здесь остановились?» — спросил Марк. «Чтобы на всякий случай проверить», — сказал Джимми. «Он может решить, что здесь-то мы ни за что не станем его искать. Я еще знаю, что в таких магазинах иногда пользуются мелом, надписывают ящики. Они зашли сзади». И пока Бен и Марк ежились под холодным дождем, Джимми локтем выбил стекло задней двери и открыл задвижку. Воздух внутри был спёртым и тяжелым, словно в помещении запертом столетия, а не считанные дни. Бен просунул голову в торговый зал, но там было негде спрятаться. Да, не похоже, чтобы у стрейкера было много товара. «Идите сюда!» Хрипло позвал Джимми, и сердце Бена подпрыгнуло вверх. Джимми и Марк стояли возле длинного ящика который Джимми удалось приоткрыть с помощью молотка. В образовавшейся щели виднелись бледные рука и темный рукав. Не раздумывая, Бен бросился к ящику. Джимми возился с молотком на другом конце. «Бен», — сказал он, — «ты можешь порезаться», но Бен не слышал. Он тряс ящик, не обращая внимания на оцарапанные руки. Они нашли его проклятого убийцу, и сейчас он вгонит кол ему в сердце, как фьюзен, как он отшвырнул последние доски и увидел тридцать собой мертвые, бледные лица Майка Райерсона. Какое-то время они молчали, потом разом выдохнули, вот легкий ветерок пронесся по комнате. Ну и что теперь? — спросил Джимми. — Лучше сперва пойти в дом к Марку, — сказал Бен. В голосе его слышалась боль от разочарования. У нас нет еще одного кола. Они сбросали ящик обломками крышки. — Смотри, у него на руках кровь, — сказал Джимми. — Пошли, после. Они вернулись назад, с облегчением выйдя под открытый воздух. И Джимми погнал Бьюик по Джойнтнер-авеню, жилой части города. До дома Марка они добрались скорее, чем этого хотелось. Старый седан отца каллагена по-прежнему стоял у дома рядом с Пинто Генри Петри. Увидев это, Марк замер, красках покинула его лицо. «Я не пойду туда», — еле слышно прошептал он. «Извините, я подожду здесь». «Не за что извиняться, Марк», — сказал Джимми. Он подъехал к дому, выключил мотор и вылез. Бен чуть помедлив положил руку на плечо мальчику. — С тобой все в порядке? — Конечно. Но это было незаметно. Подбородок его дрожал. Глаза потемнели. Внезапно он повернулся к Бену, и темнота ушла из его глаз. Осталась просто боль. — Закройте их. — Хорошо. Если они умерли, закройте их. — Хорошо, — сказал Бен. — Так будет лучше. Мой папа, Он мог бы стать очень хорошим вампиром, может, даже как сам Барлову. Он, он все делал хорошо, даже слишком. «Попытайся не думать об этом», — сказал Бен, ненавидя себя за эти дурацкие слова. Марк посмотрел на него и слегка улыбнулся одними губами. «Дрова лежат сзади», — сказал он. «Внизу папин станок, с ним вам будет легче». «Ладно», — сказал Бен, — «держись» если можешь. Но мальчик уже отвернулся, закрыв глаза рукой. Они с жими поднялись по ступенькам.